и цветах, которые растут и вызревают в горах, о лугах, на которых прошло детство Иисуса. Ни один из моих студентов не посмел бы мне задать вопросы, которые задает Колян. Но он интереснее и глубже любого из них. Феномен естественного человека, но еще и ощущение резервов и возможностей нации. Какое природное чувство нравственности? Какое генетическое стремление уметь и любить работу, землю? Какие в этом возрасте задатки семьянина? А я хотел бы, чтобы у нас со Светой было человек восемь детей. Но ведь ты ее бросил. А куда она денется? Знаешь, Влад, пока мы не были женаты... Все было хорошо. Она мне даже голову шампунем сама мыла. А потом раздеваться на ночь не стала. Я трусы с нее снимаю с боем. А она говорит, что меня никогда не любила. Тяжелая ты, Коля, не задаешь задачи. Может быть, семья твоей жены принадлежит какой-нибудь секте? Ну, я понимаю, в своих рассуждениях о Коляне я, может быть, бездоказателен. А в его биографии тоже есть номера, которые плохо сочетаются с высокой моралью. Но я в этом убежден. Все худшее в нем от времени. У нас три МТФ, молочно-товарной фермы, на стройматериалы разобрали ночами и увезли. А скот куда дели? А скот еще раньше в другие отделения перевели. И известно, кто это сделал? Известно. И ничего не предпринимают? Ничего. А кому это нужно? Шоссе сбоку подкрадывается к тель и почти пересекает его. В памяти остаются высокие, довольно стандартные современные дома. Наша самоуверенная Гедеса говорит о городе, возникшем на пустынном берегу. Ну, просто из ничего. и о том, что сейчас здесь работает Михаил Казаков и приезжал петь песни Булат Шалвович Акуджава. Я рассказываю Каляне о Кесарии, о римском городе с колоннами и крытыми улицами, который находился как раз в этих самых местах. От города осталась цитадель. А мы это увидим? Нет, не увидим. А где он, коляне поднимает очи к горе, родился, это увидим. И хлев, и хлев, но это не совсем хлев. И звезду, и звезду. Мы едем дальше. Дорога постепенно идет на подъем. На холмах посадки, деревья, кустарники. Мы помалкиваем. Как всегда, я сразу думаю о многом. О Клавдии, о наших с нею отношениях, о ребенке, о подарке для ребенка, о Коляне. Коляня спит. Наша упорная гидша говорит о видеофильме, который можно купить. Его доставят на обратном пути в автобус, если сейчас сдать ей на эту покупку деньги. Кассета стоит 20 долларов. Ничего себе. А но зато дома потом можно вспомнить поездку и показать фильм друзьям. Фильм о святых местах. Послушай, Влад, я хочу тебе рассказать, откуда у меня деньги. А откуда у тебя заграничный паспорт? А, паспорт просто. У меня Кент живет в райцентре и ездит за кожаными куртками в Турцию. Брал меня в помощники. Он паспорт мне достал. Но потом его убили. В тоне голоса Коли я вдруг услышал какую-то затаенную, мучительную страстность. Я не очень люблю слушать прямые признания относительно источника денег. Но тут я понял, что мне не отвертеться. Ты про деньги хотел рассказать? Я 50 баранов украл, И продал. «Ну ты даешь, Коляня!»